Дмитрий Нелен. Круг спящих. Текст читает Иван Никанов. Эта книга посвящается всем сновидцам и тем, кто ищет в своих снах нечто большее. Возможно, что именно в этой книге вы найдёте ответы на большинство своих вопросов, как в своё время нашёл их и я. Часть 1. Выпал птеньчик из гнезда. Глава первая. «Синий жираф». Чтобы написать писателю в старые и давние времена требовалось несколько вещей. Для начала необходимо знать грамоту, да и вообще уметь писать. А то писатель-то ученый, он читать всякую фигню не будет». Затем найти чистый листок бумаги, конверт, разузнать адресы издательства и лишь затем засесть за своё письмо. Грязные письма, мятые конверты и заметки на жирных газетах писатели тоже не читают. Популярные авторы тех времён получали письма не лично, а забирали их в редакциях целыми мешками. Вечером у камина они читали случайно взятые из кучи послания и узнавали, что же о них думает читатель. Отвечать само собой было не обязательно. Тяжко это, да и на конвертиках разоришься. В общем, мрачное время было. Между читателем и автором существовала настоящая пропасть и целая куча посредников. Но от писем в конвертах была польза. Имя автор холодными зимними вечерами мог расплавлять свой холодный камин. Да и в туалете бумага тоже очень нужная вещь. Но времена шли. Многие научились читать и писать. Конверты и бумажные письма сейчас существуют только в почтовых отделениях, налоговой, да всяких бухгалтериях. А пропасть между писателем и читателем сократилась до ничтожно малого барьера, личных границ последнего. Большинство современных авторов сидят в соцсетях, не скрывают своих настоящих имён, катаются по разным тусовкам и конвентам и охотно отвечают своим читателям. У тех, в свою очередь, целый ворох вариантов, как связаться с автором. Хочешь, пиши в личку, хочешь прямо под книгой на каком-нибудь сайте. Конечно, не всем авторам от этого весело и приятно. Пишут же не только восторженные отзывы или желают долгого здоровья. Порой сталкиваешься с лютой желчью и злобой. Таков удел любого автора. Всегда будут те, кто тебя любят, и те, кто ненавидит. Я в свою очередь тоже стараюсь отвечать всем читателям, но иногда мне пишут такое, что приходится игнорировать, а некоторых вовсе упоротых и банить, блокировать. За годы своего писательства я столкнулся с огромным количеством забавных читателей. Древние, двадцатилетние шаманы хотели помочь почистить мне карму. Молодые последователи Ктулху, да они и реально верят в его существование, предлагали написать продолжение серии Лавкрафта. Маги, работающие на ФСБ, угрожали расправой в этой реальности, а также на всех эфирных планах. А сколько было выскочек, жаждущих в магической дуэлих, не пересчитать. Но всё это осталось только на словах. И я в очередной раз убедился, не верь всем, кто сидит в интернете. Старайся странных персонажей, занимайся своим делом. Пиши книжки про осознанные сновидения, давайди курсы, учи других, не отвечивай. Поэтому я был совершенно не удивлён, когда в один прекрасный летний день мне в соцсети пришло короткое сообщение: "Привет. Можно я приду в твой сон?" Я вздохнул, хлопнулся про себя, и тут же стал изучать аккаунт вопрошающего. И оказалось, некто Ольга Белкина. Фотографии нет, на стене тоже ноль активности. Похоже, что это был просто бот, либо новый аккаунт. В профиле было чуть больше информации: 125 лет, город Челябинск. Соседка, просто очень старая. Я усмехнулся. Точно, бот. Однако я решил тоже поприкалываться, поэтому написал что-то вроде: "Привет. А что ты в нём будешь делать? Знакомиться?" Насколько я осведомлён о совместных осознанных сновидениях, никакого приглашения там не надо. На этом моменте Ольга вышла из сети. Я улыбнулся и перешёл на другую вкладку браузера. И я бы точно забыл об этой короткой беседе, но через несколько часов Ольга написала снова. Ну так что, ты разрешаешь? Сегодня хорошая ночь для таких прогулок. У тебя там календарь с наведением, галочками отмечено, когда стоит по чужим снам гулять, а когда нет? Что-то типа того. Ладно, давай. Я согласился достаточно быстро, потому что был уверен, что у Ольги ничего не получится. Нет, так не пойдёт. Напиши и скажи про себя: "Разрешаю", громко. Ты серьёзно? "Разрешаю". Написал я и чуть не рассмеялся. Надеюсь, она не потребует чего-нибудь похлеще. И всё. И тишина. Я обновил вкладку браузера несколько раз, но Оля уже ушла. И вечером я зашёл на её страницу, но та уже была удалена. Конечно, первым делом подумал, что и по делам боту, наверное, она писала многим и словила несколько жалоб. Сначала заблочили, а потом она и сама удалилась. Но какое-то внутреннее чутьё подсказывало мне, что это не так. Скорее всего, дама специально создала фейковый аккаунт, нашла меня, спросила разрешения и удалилась. Очень загадочная мадам, ведь даже общих друзей у нас нет. Откуда она меня нашла? Прочитала мои книжки, услышала от знакомых или побывала на курсах, но под другим именем? Неизвестно. Остается только ждать, когда она придет в мой сон. Сегодня, в ночь первого августа. Что у нас сегодня вообще? Ла-Масс. Праздник урожая. Интересно. Не сказать, что я был сильно заинтригован. Мне подобные личности писали и раньше, только вот во снах так они и не являлись. Но я на всякий случай был готов запомнить сон во всех его подробностях и даже лёг спать пораньше. У меня было лёгкое предчувствие некоего волшебства, но вы Утром я открыл глаза, достал свой старый потрёпанный дневник сновидений и тут же нашёл последнюю запись. Я делал её 3 года назад. Взял в руки карандаш и стал записывать свой сон. Я помнил его чётливо, только вот одна незадача. Он был обычным. Мне снилось, будто я катался на своей машине, ушёл небольшое ДТП, а потом гонял от полицейских. Суть этого сна была мне ясна. Это проекция одного из моих страхов. У меня на самом деле есть машина, есть права, но нет необходимой категории, а время от времени мне приходится на ней ездить, тем самым нарушая закон. Такие сны и страшилки часто снятся людям, которые опасаются того или иного события. Купил гараж, начинают сниться сны, что его обнесли. Купил машину, а вот и сон про то, что её угнали. Мотоцикл угнали, разобрали, упал, разбился. Родился ребёнок, с ним что-то произошло. Словно кто-то неизвестный сканирует все наши страхи и формирует их в реалистичные сны. Умные сновидцы умудряются ставить якоря на такие вот события и осознаются внутри кошмаров, перехватывают управление сном и могут менять сценарий как им угодно. Я, несмотря на свой немалый опыт, до сих пор не всегда мог осознаться в таком ужасном сне. Итак, я катался на машине, удирал от полиции, а где же Ольга Белкина? Не пришла или забыла? А крайне мило я не помню никаких женских персонажей в своём сне. Или всё-таки кто-то был? Я стал вспоминать самые яркие моменты сна, но их оказалось слишком мало, чтобы зацепиться хоть за что-нибудь. И никаких женщин там всё равно не оказалось. Я перечитал запись сна ещё раз, разочарованно покачал головой и погрузился в обычную дневную рутину. Сходил в магазин, купил кошке еды, а потом отправился в гараж, чтобы проверить, как там поживают мои мотоциклы. По пути было несколько перекрестков, и на одном из них я попал на красный. Я остановился и посмотрел на светофор. Тридцать секунд до зеленого. Напротив меня остановилась большая оранжевая машина. Я перевел взгляд на нее и вздрогнул. Меня посетило четкое ощущение дежавю. Дежавю. Я видел эту машину или похожую в своём сне. Точно. Я присмотрелся к водителю. За рулём была блондинка с яркими красными губами. Вот её я не помню уже, конечно. Такую вот мне доживило у меня было очень часто. Я мог гулять по городу или смотреть фильмы и внезапно вспоминать, что уже видел где-то эти кадры и моменты. Конечно, я их видел во сне. Мне иногда они собирались в целые пазлы какой-то прошлой жизни, формируя ложные воспоминания или какую-то неведомую часть моей собственной судьбы. Иногда я видела нечто такое, что сбывалось месяц спустя или даже год, только вот одна незадача, зачастую я забывала таких пророческих снах. Вот и ещё одна причина постоянно вести дневник сновидений, а не забивать на него, как я. Светофор загорелся зеленым, и оранжевая машина поехала мимо меня. «Инфинити». Да, дорогая. Но во сне была все-таки другая, более угловатая и грубая. И за рулем сидела совсем иная женщина. Я осознал это и понял, что женщина все-таки была, но я не обратил на нее внимания. Увы, больше я ничего вспомнить не мог. Нипама глад даже проговаривание сна вслух, ведь обычно я вспоминал сны именно так: сначала записывал, потом во время дня рассказывал их вслух самому себе. Следующая ночь подарила мне одно яркое осознание, но в нём тоже не было никаких женщин. Я ходил по крышам гаражей, сорвался с одной из них и осознался уже в полёте. Страх это мощный активатор сновидческих способностей и триггер осознанности. В полёте я понял, что всё это сон, и сразу же перехватил контроль над сюжетом. Медленно спланировал на землю, посмотрел на свои руки, как учил дедушка Карлос Патёрах, и затем меня кто-то обнял сзади. И я сразу же почувствовал тошноту и странное ощущение полной иллюзорности происходящего. а затем меня выбило, сразу в реальность. Я проснулся и понял, что мне сильно хочется пить. Сходил на кухню, налил стакан воды из-под крана и вдруг понял, что я до сих пор во сне. Дело в том, что в комнате стоял большой коричневый холодильник и медленно вибрировал. В настоящей кухне его нет. Он стоит в коридоре, и вообще он белый». Я осторожно открыл дверцу холодильника и увидел яркий свет. Стоит ли, говорит, что никаких полок и продуктов не было, только тёплое мягкое свечение. Я сразу догадался, что это своеобразный портал и незамедлительно полез внутрь. Я был уверен, что холодильник отправит меня в интересное место, но снова ошибся. Вокруг только жуткая тьма. Я ничего не видел. На меня стало накатывать лёгкая паника, ибо место, в котором я оказался, не было похожим ни на одно из тех, что я видел раньше. Это не пространство между снами, похожее на бесконечный космос, и не жуткая тёмная локация, нечто иное. Под ногами хлюпала вода, и я на ощупь нашёл каменные скользкие стены. «Колодец! Я внутри огромного колодца!» Осознание этого привело меня в легкий ужас, так как с водой у меня старые личные счеты, да и с замкнутыми пространствами тоже. Два детских страха, с которыми я боролся долгие годы, в том числе используя осознанные сны, реализовались вместе. «Я вспомнил, что я все-таки осознан, а значит, чего-то да могу». Я попытался тут же пройти сквозь стену, но сильно ударился головой. Ладно, наверное, это какой-то очень глубокий уровень сновидения во всех смыслах. Попробую взлететь, а воз доберусь до самого верха. Однако и это у меня не вышло. Я смог лишь застыть в воздухе на высоте примерно 2 м. И тут откуда-то сверху на меня упал маленький лучик света. Я сразу же коснулся его рукой и проснулся. Мой взгляд бегал по комнате. Дыхание было медленным, но я слышал, как бешено стучит моё сердце. Перед глазами продолжал мигать луч, а вокруг него разливалось серое море с неизвестными мне символами. Они вращались по кругу, а сам я не мог пошевелиться. «Отличный расклад. Из ложного пробуждения я выкатился в сонный паралич. Сейчас начнется всякая мракобесная хинея с пугалками и страшными голосами. Но, к счастью, ничего не произошло. Мозг все-таки догадался, что я проснулся и отдал телу приказ. Я пошевелил пальцами ног и тут же очнулся от наваждения». «Интересный опыт, но бывали у меня сны и по кручим. Однако с ужестиками я давно не сталкивался. И где Ольга? Она же так и не пришла. Где-то через неделю или две я уже почти и забыл об этой девушке, женщине, Боте. Навестил ее аккаунт разок или два, там без изменений, удален». Я, наверное, я бы никогда и не вспомнил о ней, но где-то через неделю мне пришло уведомление, что Ольга хочет добавить меня в друзья. Её аккаунт снова появился в сети. В этом не было ничего необычного. Я встречал людей, которые часто удалялись, публикуя при этом пафосные речи: "Этот мир не для меня, я ухожу навсегда". А через пару дней спокойно появлялись снова. Наверное, за это время мир снова стал для них. Да и вообще, для кого-то навсегда это день-два. Я спокойно добавил Ольгу и даже ничего ей не написал в сообщениях, как и она мне. Добавила и добавила. Уверен, что сегодня-завтра она снова удалится. И я оказался прав. Через пару дней вместо ее аватарки была серая собачка. «Опять двадцать пять. Будем ждать, когда вернется». или не будем. Сны мне снились по-прежнему самые обыкновенные, с яркими моментами. Я вообще всегда вижу красочные цветные сны, и мне не нужны для этого особые витамины или препараты. Я также вступил в один небольшой практикум с другими сновидцами. Но задача была простая повторить опыт знаменитого Роберта Манро. И необходимо было выйти из тела, якобы в нашу реальность и получить подтверждение этого опыта. Скажу честно, что я пытался и ранее проводить подобные эксперименты, и у меня даже что-то получалось. Так я, например, увидел во сне зелёную грузовику у себя во дворе, а когда проснулся, выглянул в окно, и вот он стоит прямо внизу. Но промахов было гораздо больше. Так я почти всегда ошибался с цифрами, надписями на стенах и бумажках. Банальная задача: выйти из тела, открыть шкаф, найти там конверт, открыть его и прочитать текст, написанный женой, постоянно терпела неудачу. Новый эксперимент заключался в том, что организатор нашёл на неизвестном нам пустыре заброшенный домик. Сфоткал его со всех сторон, дал нам координаты и якобы написал неведомую надпись на его стене из баллончика. Мы должны были выйти из тела или осознаться во сне, найти этот домик по фотографии и прочитать надпись. Утром сообщить организатору секретное слово. Задача простая. Участвуют 20 человек. Всё честное и без подтасовок. Все участники практики с большим опытом и не слишком эзотеричные. Никто не будет говорить, что ему помешали астральные лярвы или эфирные стражи, что Луна была в Козероге, а тот в пятом доме Урана. Только прямой опыт, никаких оправданий. Всё я готовился легко и просто. Закачал фоточку в интернет, обратился за помощью к Гуглу и сравнительно быстро нашёл этот домик, а затем и его координаты в онлайн-авом сервисе карт. Пробил мысленно к нему путь, ориентируясь по фотографиям. Оставалось лишь осознаться во сне до найти дорогу к домику. Утром я накидал лёгкий и быстрый план из нескольких пунктов. Первое осознаться с помощью техники верёвки или канат. Второе закрепиться потиранием рук. Третье создать портал к домику. Четвёртое прочитать и запомнить надпись. Всё. Больше никаких откровений и лишних установок. Я прекрасно знал, что чем длиннее план, тем меньше шансов, что ты выполнишь хотя бы парочку пунктов из него. А самое сложное это вообще вспомнить, что у тебя был план. Поэтому я сунул бумажку с планом в карман и поставил будильник на телефоне. Каждый час у меня играла простая, ненавязчивая мелодия. Я доставал план и читал его, чётко представляя, как я буду осознаваться. При этом я особенно фантазировал на кинестетических ощущениях, как я берусь руками за верёвку и ползу по ней. Как я тру руки после того, как осознаюсь. Как щелчком пальцев создам портал. Но я на днях повторил план ещё раз и поставил будильник за 3 часа до стандартного пробуждения. Да, я использовал прерывание сна. У меня будет одна, максимум две попытки осознаться в последнюю фазу сна, и у меня всё получится. Я просто знал это. Ночью мне снились простые приятные сны, будто я побывал на дачу у своего приятеля, и мы играли в карточные нарды. Не спрашивайте, как это. Я и сам плохо помню. Знаю, что кидали кубики, двигали фишки по деревянной коробке и зачем-то бросали карты. Не помню, кто победил, но идея игры мне понравилась. Я даже решил ее потом зарисовать и придумать правила. Или вспомнить. У нас назначенное время заиграл будильник. Я тут же встал, достал бумажку с планом, повторил его про себя и вслух выпил стаканчик воды, открыл форточку на проветривание и лёг спать. Пора сознаться и сходить проверить домик. Сначала я постарался максимально расслабиться. Тело уже было отчасти выспавшимся, но лёгкая дрёма наваливалась на меня. Я мысленно приказал расслабляться ногам, рукам, телу, голове, а затем начал представлять верёвку, чёрный канат с очень пушистым ворсом. Я схватился за него и прочувствовал всю его текстуру. Несколько верёвок сплетённых в одну. Я начал медленно подниматься по нему, работая обеими руками, но не подключая ноги. Это было совсем не трудно, так как всё происходило в сугубо в моём воображении. Однако я чувствовал, как напрягаются мышцы рук. Это не очень хорошо. Я недостаточно их расслабил, но уже поздно. Делая каждое движение правой рукой, я повторял: "Это сон", а левой: "Я сплю". Это и была моя основная техника, выручавшая почти всегда. Ползти по веревке надо до тех пор, пока она не кончится. Сначала кажется, что она вообще бесконечна, но смысл техники именно в этом. Ты знаешь, что она приведет тебя в осознанный сон. Иногда возникает легкая дымка серого тумана. Это яркий признак того, что ты уже на границе сна. Но бывает она не всегда. Я полз по верёвке и понял, что вокруг меня уже не просто дымка. Я ползу в плотном, густом тумане, а это значит, что граница сна уже пройдена. Руки внезапно коснулись твёрдой земли, и я оказался на небольшом островке, парящем, чёрт знает где. Я тут же вспомнил про второй пункт своего плана. Поднял с земли горсть камешков и стал крутить их в ладонях. Необычное тепло появилось в руках, и я понял, что закрепился успешно. Дальше портал. Я щёлкнул пальцами, и передо мной мгновенно развернулась красная трещина. Выглядела она не очень, словно щель между мирами, ведущая в ад. Но удиваться особо было некуда. К тому же, в своих УЭС-ах я был почти всегда бесстрашен. Я тут же шагнул в портал, представляя домик, у которого должен был оказаться. Перемещение произошло мгновенно. Вокруг меня возникли яркие искры, но я не стал зажмуриваться. И где я оказался? Где домик? Ой, я промахнулся. В снах так часто бывает. Я стоял на остановке, бетонной и нереально уродливой. Состояла она из серых огромных колец и чем-то смахивала на значок концерна Ауди. Такие когда-то строили в Советском Союзе нерадивые художники, а в больших городах им самовыражаться не давали. Зато вот в провинциях стройте, что хотите. Странно, но ведь такой остановки не было на картах. Или я что-то пропустил? Так, нужно срочно искать домик. Сделать это можно несколькими способами. Взлететь в воздух и полетать туда-сюда, авось и замечу. Второй вариант создать ещё один портал сразу к домику, но не факт, что он перенесёт меня куда надо. С порталами так часто сплошной рандом. И есть ещё вариант создать спрайта проводника, персонажа с на, который поможет найти домик. Такой вариант показался мне самым удобным и простым. Я представил, как позади меня появляется человек-проводник. Обернулся пусто. Странно. Кто-то же должен был появиться. И тут я услышал шум, а затем передо мной появилась целая гирлянда из огоньков. Ого. И, кажется, не просто создал персонажа, а ещё и целый автомобиль в придачу. Свет многочисленных фар ослеплял меня, но я догадался, что это огромный внедорожник. Я даже не разглядел марку или цвет, форму. Открылась дверь, и я полез внутрь. "Привет", раздался женский голос. "Куда едем?" "К домику с надписью", ответил я. "Спроей честь моего подсознания. Он прекрасно должен знать, где находится объект. Я же знаю координаты". "Как скажешь". Дверь захлопнулась и машина тронулась. Я пытался разглядеть лицо женщины с пра\`та. Почему-то мне показалось, что оно похоже на лицо моей учительницы по пению в средней школе. Я отвёл взгляд и снова взглянул на водителя. Теперь рядом со мной сидела Дарья Смирнова, девушка, с которой я учился в техникуме. Неприступная красавица, которая нередко надо мной издевалась. Мне она никогда не нравилась. Я даже не знаю, где она сейчас и сколько у неё детей. Просто вычеркнула её, но в памяти она осталась. Ну вообще очень интересно справят. Жутко нестабильный. Я снова отвёл глаза, и теперь женщина превратилась в мою двоюродную сестру Полину. Вот так номер. прошептала я. Почему ты так меняешься? Потому что ты так хочешь, негромко ответила женщина. Этот голос не принадлежал Полине. Это был чьё-то чужой голос. Мне стало не по себе. Я внезапно осознал, что это не спрайт, это не персонаж моего сна, это кто-то иной в лечении людей, которых он находит в моей памяти. Гость «Конечно, я слышал про таких вот странных персонажей и сталкивался с ними ни раз и ни два, но обычно они вели себя более скрытно. А этот...» «А ты можешь стать собой?» — спросил я. «Не хочу, и еще не время». Полина покачала головой. «Выходи, мы приехали». Машина остановилась. Я вышел и увидел, что внедорожник был ярко-оранжевым. Алина казалась рядом со мной. Вот место, которое ты ищешь, сказала она вновь не своим голосом. Я посмотрел на постройку. Точно, это тот самый домик, что я хотел найти. Я подошёл к нему, но не увидел никакой надписи. Странно, сказал я. Неужели организатор задания решил нас всех объегорить? Не факт, Ответила Неолина: "Возможно, что ты просто не видишь надпись. Она находится в одном отражении сна". Я замер в удивлении. Вот так номер. Это точно не мой спрайт. "И чего ты стоишь? Тебе же интересно узнать, что там написано". Неолина повернулась ко мне, и я увидел, как блеснули зелёным её яркие глаза. «Это точно не моя сестра. У той они карие, а эти светятся, как прожекторы». «Я не знаю, как...» — признался я. «Вот тогда...» — гостья разочарованно вздохнула. «Наблюдая за тобой, читая твои книги, я думала, что ты умеешь такие простые вещи. Смотри...» Она повернулась к стене и взмахнула руками. Всё основиденное пространство вокруг нас задрожало, затряслось. Стена внезапно расслоилась, и я увидел не одну её, а сразу десяток. Будто произошло разрезание и смещение сразу нескольких реальностей, и на одной из стен я увидел угловатую надпись синим баллончиком. "Читай, запоминай", мягко приказала мне Полина. Жираф. Быстро прочитал я и постарался запомнить. Обязательно, может быть. Женщина иронично покачала головой, и слои реальности начали собираться обратно. Я заворожённо смотрел, как разные текстуры накладываются друг на друга, а когда процесс завершился, повернулся к ней по линиям. Олько вот её уже не было. Оранжевый внедорожник бесшумно катил по дороге далеко впереди. Я успел разглядеть лишь значок с галочкой на его заднем бампере. "Если не синий жираф, то кто?" пробормотал я какую-то чушь и проснулся.